Москва. Военный госпиталь. До войны это была клиника-института, где известный советский ученый изыскивал новые методы борьбы за человеческую жизнь. Дважды в сутки сам шеф, огромный усатый старик, сидеющий кривой над высоким лбом, в сопровождении ординаторов обходил палаты. Однажды, во время утреннего обхода, Василий Васильевич натолкнулся на койку, стоящую прямо на лестничной площадке. Что это за выставка? А Клавдия Михайловна. Только ночью привезли, Василий Васильевич. Лётчик Мересьев. тяжелый, раздробленный плюсный ног, гангрена обеих ступней а главное, крайнее истощение. Из его части нам пишут, больной с раздробленными ступнями 18 суток выползал из немецкого тыла. Да, сильная личность. А почему же здесь, на лестничной площадке, лежит? В коридорах уже нет места, Василий Васильевич. Вы сами... Вы сами, вы сами! А в 42-й палате? Но нам же сказано оставить резерв для Героев Советского Союза. В этой войне все герои! Да что вы меня учить? Кто здесь начальник? Немедленно перевести летчика в 42-й! Стойте! А верно, ты больше двух недель... Полз из немецкого тыла. Неужели у меня гангрена? Таких, как ты, грешно обманывать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Однако носа не вешать. Неизлечимых болезней на свете нет. Как нет и безвыходных положений. Запомнил? Вот. Ну, несите его. В 42 вторую. И потянулись тоскливые дни в больничной палате. Однажды утром палатная сестра Клавдия Михайловна вошла озабоченная. За ней шли с носилками санитары. На подушке бессильно покачивалась круглая бритая голова. Казалось, новичок был без сознания. Но едва только его положили на койку, как он сейчас же открыл глаза, с любопытством огляделся и подмигнул Миресеву, Дескать, как она жизнь-то? Ничего. Ну, давайте знакомиться. Полковой комиссар Семен Воробьев. Человек смирный, не курящий. Прошу принять компанию. Миресев. Летчик, я к вам ненадолго, не знаю кому как, а мне здесь задерживаться недосуг. Меня мои конники ждут. Вот лед пройдет, дороги подсохнут, и айда. Мы краснокавалерия, А я тут надолго. Не загадывайте раньше времени.